Глава вторая. Нелегкая жизнь имперской окраины. Фема Таврика, крымская провинция Византии. Город Херсон. Фемный стратег Патрикий Михаил Херсонит скрепил документ собственной печатью. Откинулся на спинку стула и задумался. И было над чем. Две недели назад ему донесли, что по Борисфену спускается к морю большая флотилия россов. И не менее двух тысяч всадников сопровождает ее по суше. Это внушало опасения. Формально между Византией и Россами мир, более того, дружба, ведь именно архонт Россов помог нынешнему автократору сохранить красные сапоги и все, что к ним прилагается. Более того, благочестивый лично привел архонта язычников к Христу и поверил Скифу крестить дикий народ свой, для чего дал ему в сопровождение достаточное количество священников и даже двух епископов. Как доносили верные люди, предводитель россов в повеление выполнил и подданных своих крестил. Казалось бы, все замечательно, но Патрике Михаил слишком хорошо знал варваров, чтобы поверить в столь быстрое превращение хищных волков в добродушных песиков. Родившийся здесь, в Херсоне, Патрике принадлежал к высшей фемной знати. Его назначение на пост стратега было уступкой Константинополя этой самой местной знати. Не просто быть стратегом херсонским. Ой, не просто. Отдаленность Фемы от столицы порождала в незрелых и горячих умах желание автономии. Одной из задач херсонского стратега было вовремя остужать эти умы, удаляя дурные мысли, а при необходимости вместе с содержавшими их головами. Другая задача – вести сложнейшую тонкую дипломатическую работу с многочисленными варварскими племенами – окружившими Фему куда более склонными к грабежу и злодействам, чем к торговле и миру. Выросшие здесь, на земле древней Таврики, Михаил отлично знал и местные обычаи, и тех, кто им следовал. Патрикий неплохо говорил на языке хазар и пацанаков, изъяснялся по-росски и даже бывал в их главном городе Киеве, в молодости. Торговля с росами была весьма выгодна, а заработанное золото очень пригодилось Михаилу в столице. Не стоило утверждать, что именно оно сделало Патрикия фемным стратегом. Опальный ныне по момент Василий локапин счел Михаила подходящим на эту должность не только из-за золота. Патрики был перспективным кандидатом по многим причинам. Но главными были его преданность империи и понимание того, что независимость не благо для Херсона, а гибель. Хузары, россы, печенеги. Отойти область от империи варвары растерзают фему, как волки, отбившегося от стада теленка. Однако от пастуха никто не требует дружить с волками, а Михаилу приходится. Торговля – одна из главных составляющих дохода. В городе крепости живут и россы, и хузары, и булгары. А личная охрана стратега наполовину состоит из верных – варваров-северян. Хотя, если вдуматься, какие они верные. Только до тех пор, пока им это выгодно. «Гет Бьерн!» – позвал стратег. Дверь распахнулась, впуская здоровенного северянина, волосатую, вонючую скотину, не умеющую писать и читать, зато способную одним ударом разрубить человека напополам. Это умение бородатый варанг с удовольствием продемонстрировал по Патрекию еще в Константинополе, когда просился к Михаилу на службу. До тех пор Герблиум почти два года прослужил в Этерии, но потом варвара выгнали». За воровство, кажется, или за строптивость, этого Михаил так и не выяснил. Однако, на взгляд Михаила, дикарь вел себя безупречно, если не считать раба, убитого в первые минуты знакомства. Но демонстрация была впечатляющая а раб старый и почти бесполезный. Тем более, что Патрике все равно вычел его стоимость из первого жалования телохранителя. Гет позовимо его моего секретаря. Куда бы ни шли россы, следует позаботиться о безопасности города. Не исключено, что придется раздать горожанам оружие. Силами одной только стражи Херсон не удержать. И не забыть после обеда лично проинспектировать состояние крепостных орудий. Результаты инспекции стратега не порадовали. Большая часть метательных машин годелась разве что на дрова. Соответственного за них следовало бы спустить шкуру. Но стратег не стал этого делать. Вспомнил, что еще зимой отказался оплачивать ремонтные работы из собственной казны. Думал, что деньги даст город, но Протевон выделил деньги только на замену катаракты святых ворот. Стратег и немного повздорили, но договориться не смогли. Городской казной Михаил распоряжаться не мог. Ею распоряжался городской совет во главе с тем же Протевоном. Зато Стратег имел право взыскать налоги и частично использовать их для военных нужд. Что он и сделал. Не слишком большую сумму, потому что Михаил был человеком Паракимамина Василия. И после опала Великого Скобца положение херсонского стратега тоже стало шатким. Ему следовало показать императору, что он, Михаил, хорош для Константинополя. А главный критерий тут – деньги. Ничего страшного, для ремонта хватит и небольшой суммы. Сейчас все равно вряд ли удастся сделать многое. привести в годность хотя бы несколько орудий уже хорошо. Росы не мастера брать крепости. Кто-кто, знакомый с подвигами отца нынешнего Архонта Росса, мог бы в этом усомниться. Ведь Святослав, даже Хузарскую крепость и Тиль построены лучшими византийскими мастерами. Но Михаилу было известно, что взяли и Тиль при активной помощи византийских же мастеров по осадным машинам. У Архонта Владимира тоже есть имперские мастеростроители. Но это мирные мастера, их специально выбирали из тех, кто не владел военным инженерным искусством. Благочестивый велел проследить, чтобы среди нанятых архонтом мастеров не было специалистов фортификации. Жаль, что нельзя защитить гавань. Когда-то и в Херсоне была такая же цепь, как в городе Константинопольского Золотого Рога. Теперь единственная защита городской гавани – орудия и стрелки на крепостных башнях. Эх, сюда бы парочку огненосных драмалов. При виде их красных бортов варварские корабли разбегаются, как мыши от кошки. Еще следует решить, как поступить с живущими в городе россами. Заточить, перебить или попросту выставить за ворота, пустив имущество на покрытие военных расходов? Стратег склонялся к первому варианту. Он не был кровожаден, да и некоторое количество заложников не помешает. Разумеется, все это следует сделать только когда станут ясны намерения киевского архонта. Не стоит его провоцировать. Две недели спустя с той же стены стратег Михаил Херстанит лично смотрел на корабли Россов. Кораблей было очень много, но шли на таком отдалении от берега, что точно пересчитать их было затруднительно. И шли они мимо Херсона, на восток. Интересно, зачем? Кого нынче собираются пограбить разбойники Россы? Ответ на этот вопрос херсонский стратег узнал уже на следующий день. И ответ этот его не обрадовал.